Часть 3. 2007 год. Каждый человек несёт особое поручение, хотя большинство не имеет об этом представления. Глава 1. Антон. В комнате было прохладно и пахло сосной. Все окна были занавешены а сверх этого над каждым окном на двух гвоздях висел кусок плотной бордовой материи, чтобы палящие лучи солнца не нагревали избу. Стоило лишь выйти ненадолго на улицу, как лицо и шею обдавало непривычным жаром, по телу разливалась слабость и начинало подташнивать. За бортом, по выражению родителей Яны Быстровой, было плюс 38. Напрасно синоптики, заговорщически подмигивая с экранов намекали на подступающий северо-запада циклон. На улице все оставалось без изменений, сухо, знойно, удручающе однообразно. Лишь только к вечеру становилось возможным выходить на улицу, не рискуя получить солнечный или тепловой удар. Откуда-то возникал слабый ветерок, и в тени было вполне сносно. За день нагретая изба, несмотря на все принятые меры безопасности, начинала пропускать тепло внутрь, и люди сами покидали свои убежища, выползая в сад подышать. Примерно около восьми вечера в доме устанавливалась плотная душная жара. На улице же с каждой минутой становилось все прекраснее. Появившаяся вечерняя роса добавляла влаги прохладному ветерку, и если б не оголодавшие за день комары, можно было бы с уверенностью констатировать наступление земного рая. Яна быстрова в очередной раз хлопнула себя по коленке, стряхнула умершленного маленького вампирчика на деревянный пол беседки и с чувством произнесла. «Нет, ну что за сволочь, а? Ведь пять раз отгоняла его!» «Нет, все-таки улучшил момент и цапнул!» И она с истервенением почесала укушенное место. Сидящая рядом Маргарита Пучкова лишь шумно вздохнула вместо ответа. Маргоша была особой, довольно тучной, поэтому каждый подобный день давался ей нелегко. Пот ручьями лил с нее с утра до вечера, и сейчас обращать внимание на комаров у Марго просто не было сил». Она наслаждалась вечерней прохладой и, казалось, медитировала. «Что-то Димка не едет», — вновь подала лениво реплику Быстрого, которая жаждала общения. «Уже половин десятого, а его все нет». «Да в пробке, небось, мается, бедолага», — отмерла, наконец, Маргоша. «Ты представь, сколько народу мечтает вырваться из раскаленного города и уткнуться носом в экологически чистую траву, да еще с росой». «Думаешь, не звонить?» С сомнением покосилась на подругу Яна и прихлопнула очередного комара. «Да чего звонить-то?» – возмутилась Марго. «Только мешать человеку рулить! Да вон он, кстати, и едет, смотри!» И она показала пухлой ручкой в сторону дороги, петлявшей меж полей и перелесков. «Ой, слава богу!» – обрадовалась Яна, – «а то я уж было волноваться стала!» Тем временем машина Дмитрия подъехала к воротам, и обе дамочки увидели, что у ворот рядом с мужем Яны стоит еще какой-то мужчина. «Ой, а кто это с ним?» – удивилась Яна, вытягивая шею из беседки. «Какой-то нелепо долговязый. В нашей деревне таких нет. Неужели наш доброход в гости додумался, кого притащить в такую жару?» Вслух рассердилась она на мужа. «Могу констатировать лишь, что, приехавшись с твоим мужем, увы, явно не следователь Соловьев». Грустно зевнула Маргоша. Но кормить-то его, видимо, все равно придется. Так что хватит сидеть, пошли встречать гостя. И она с кряхтением поднялась со стула и первая вышла из беседки. Яна, совершив еще парочку серийных убийств, поплелась за ней. Дмитрий и человек, приехавший с ним, тем временем уже закрыли ворота и выгружали пакеты с продуктами из машины. Увидев подходящий к ним Яну и Марго, Дмитрий приветливо улыбнулся и бросил загадочную фразу. «Знакомьтесь, голубушки, это Антон Дягилев, мой сослуживец. Между прочим, у него для вас работенка имеется. Но сперва мы спокойно поужинаем, а уж потом о делах поговорите». Заинтригованные Яна и Марго уставились на высокого, немного сутулого Антона, который, смутившись под их пристальными взглядами, улыбнулся и выронил один из пакетов. Ярко-красные крупные южные помидоры рассыпались по траве. «Но я же говорил, все дела после ужина!» Димка бросил суровый взгляд на подруг, которые, чувствуя свою вину, кинулись помогать в конец сконфуженному Антону собирать упавшие помидоры. — Ну ладно, ладно, не ворчи! — пробормотала Быстрова. — Мы подождем. Что, мы комары, что ли? Решив, что жара повлияла на умственные способности жены, Дмитрий вздохнул и понес тяжелые сумки с провизией в избу. За ужином, традиционно состоявшим в такую жару из закрошки холодной жареной курицы и фруктов, Яна все-таки не удержалась и задала парочку наводящих вопросов. Сперва поинтересовалась, женат ли Антон. А когда тот смутился и пробормотал что-то невразумительное, то еще больше внесла суеты, многозначительно заявив, что сейчас очень популярны гражданские браки и нечего тут стесняться. После этих ее опрометчивых слов Антон поперхнулся, закашлялся, и все кинулись ему на помощь. Димка молча показал жене кулак и стал похлопывать Антона по спине, чтобы тот прокашлялся как следует. Маргоша советовала посмотреть вверх, чтобы кусочек, которым подавился гость, провалился вниз. Пристыженная Яна молча стояла со стаканом воды возле раскрасневшегося Антона». Наконец, когда за столом воцарилась тишина, Антон, утирая ладонью невольные слезы, произнес, «Дим, ты все же не прав. Давай-ка я сначала расскажу все, а уж потом продолжу ужинать, а то опять подавлюсь». И с грустной улыбкой, посмотрев на Яну, добавил, «Яночка, вы не угадали. У меня не гражданский брак, просто моя жена со мной развелась и ушла в монастырь». «В монастырь?» – хором протянули Яна и Марго. «А что произошло? Зачем она это сделала? Она что, с ума сошла?» Градом посыпались на Антона вопросы. «Давайте, милые дамы, я уж все по порядку», — поднял кверху ладонь Антон и, дождавшись полнейшей тишины, поведал им печальную историю о том, как его жене Насте долгое время во сне приходил монах, просил вернуть какую-то неведомую святыню в монастырь, как Антон после безуспешного вмешательства врачей, экстрасенсов и батюшки повез жену в деревню, где проходило ее детство». Как настя сперва стала лучше, а потом, после того, как в лесу она нашла странную металлическую капсулу, у нее началась страшная лихорадка, сменившаяся бредом. Как провалялась она три дня без сознания, а потом пришла в себя, но, как считает Антон, все же немного помутилась рассудком, заявив, что наконец нашла свой путь и должна развестись с ним, то есть с Антоном, и уйти в монастырь. Долго еще рассказывал Антон притихшим Яне и Маргоше о том, как после официального развода Настя выбирала монастырь и остановилась, наконец, на Анастасинском. О своем пьянстве от отчаяния Антон тоже не умолчал. Рассказал все начистоту И как после первого полученного от Насти письма он бросил пить, снова устроился на работу. «Ну а потом, когда она уже стала монахиней Анастасией, мы вообще о разногласиях забыли, словно лучшие друзья», — сказал Антон, и радостно посмотрел на оторопевших слушателей. Настя регулярно писала мне о том, что она очень старается быть угодной Богу и людям, о том, что настоятельница, поощряя ее усердие и послушание, назначила ее библиотекаршей в монастыре, о том, как нравится ей работать с книгами. И порой мне кажется, что нет между нами расстояния, будто не стоят между нами высокие монастырские стены, будто живу я рядом со своей Настенькой, все о ней знаю, понимаю, радуюсь ее успехам. Антон вдруг осёкся и замолчал. «Ну что же вы, не рассказывайте дальше, Антон!» Тут же всполошилась Яна заинтригованной необычной историей этой семейной пары. «Кстати, скажите, а сколько времени Настя уже монахиней живёт?» «Да лет десять уже». Антон отпил немного кваса, чтобы унять охватившее его волнение, и вновь поставил кружку на стол. Рука его дрожала, в глазах блестели слёзы. «Десять лет!» ахнула Яна. «И вы что, до сих пор ее любите?» «Ой, простите», смешалась она. «Я ляпнула, не подумав. Извините меня, Антон». «Да не извиняйтесь вы, Яночка», вновь слабо улыбнулся Антон. «Я же понимаю, что выгляжу полным идиотом. Все так и говорят вокруг. Крепкий, здоровый мужик. Другой давно бы уж семью завел, детей воспитал. А я все не могу вытеснить Настю из сердца. Ведь была она до тех самых проклятых ее снов нормальным человеком. Мы о думали. А потом все хорошее хорошая перечеркнулась буквально за три дня. Антон помолчал. «Но я верю, что когда-нибудь моя Настена снова вернется ко мне, и будем мы жить, как и прежде, счастливо и дружно. И не нужна мне никакая другая женщина, пусть самая, что ни на есть раскрасавица». «Ну, а от нас-то вы какой помощи ждете?» Яна с недоумением уставилась на задумавшегося Антона. Надеюсь, вы не собираетесь попросить нас выкрасть вашу Настю из монастыря? Вы же понимаете, что это довольно дикая и глупая затея. «Да что вы, что вы!» – замахал на нее руками Антон. «И в мыслях подобной ерунды не держу. Как можно?» «Ах, я и забыл ведь совсем!» Вдруг скачил на из-за стола и выбежал куда-то в коридор. «Ведь главное, я вам так и не успел рассказать!» – услышали удивленные подруги его прерывающийся нервный голос оттуда. «Сейчас, сейчас! Да где же они? А, вот, вот!» Антон вернулся в комнату. Вид у него был склокоченный, а в руках он держал пачку писем, аккуратно перевязанных розовой шелковой ленточкой.